Глава двадцать девятая. Стоило выйти в ухоженный сад, в котором декоративных кустов, цветов и трав больше, чем в ботаническом, бес спрыгнул с рук, но лишь затем чтобы подмазаться к снеговику. «Сделай из него шаурму», — посоветовал Павел, и я почти согласилась, но вспомнила о вкусной энергии принца, которой демон питается. Принц ласково погладил моего друга, и в этой ласке мне виделось что-то необычное. Пока эти двое самозабвенно гладились, я повернулась к цветущему кусту, что очень напоминал сирень. Правда, соцветия чуть крупнее и аромат тоньше. Справа находился пруд. Круглый, обложенный, искусно вырезанным гранитом, насыщенный изумрудного цвета. На воде безмятежно плавают кувшинки. Белая птица с чёрным хохолком и щиплет водоросли. «Нравится», — раздалось, вкрачивая прямо над ухом, От неожиданности дернулась, чуть не свалив принца в кусты. Он покачнулся, но устоял и усмехнулся. «Все забывая что ты весьма опасно бес ловил в траве жуков. «Вы скажете, кто предатель? Или расскажите, какой у вас план? Как вы собираетесь бороться с оппозицией?» Губы принца тронула ироничная улыбка. Он тряхнул головой и заложил руки за спину. «При всем моем уважении к тебе, Алиса». Я поперхнулась и вскинула бровь. Принц покачал головой. «Не стоит удивляться и делать вид, что для тебя это большая неожиданность. Или думаешь, я вообще никого не уважаю?» Прозвучало насмешливо. «Уважаете?» Кивнула уверенно и направилась к пруду. Вот в пруду-то принц ещё не купался. «Магистра уважаете, телохранителей своих. Даже к забитому писарю относитесь с уважением» но не думала, что оно распространяется на меня». Принц остановился, что-то заподозрив и опасливо покосился на пруд. «Ты же не думаешь? Знаешь, я уже боюсь находиться рядом с водой в твоём обществе». Усмехнулась и села на край гранитного выступа и опустила руку в тёплую, янтарного цвета воду. «Вы хотели мне отказать в информации, не забыли?» Услужливо напомнила, не скрывая иронии. С чего я решила, что принц всё мне расскажет? Уважение и доверие — разные вещи. Серьёзно произнёс он, глядя поверх моей головы. Проследила за его взглядом и восторженно улыбнулась. На невысоком раскидистом дереве две белые птицы устроили себе гнездо. Одна с чёрным хохолком, как та, что плавает в пруду, другая — без хохолка. Будущие родители старательно доделывали работу, укрепляя гнездо. Птица с хохолком выщипывала у себя пух. «То есть вы мне не доверяете?» — уточнила на всякий случай. Жилваки на безупречном лице принца дрогнули. «Странно, что ты спрашиваешь. Учитывая, как сильно ты желаешь вернуться в свой мир, ты можешь пойти к моим предателям, выложить всю информацию, которую я знаю, поделиться моими планами или вообще помочь меня устранить». «Хм...» — издала поражённая и похлопала глазами. Вы мне подали отличную идею. Жаль, сама не додумалась. И снова отвернулась, желая спихнуть принца в воду. Но это было бы слишком предсказуемо. Алиса. Голос звучал, словно раскаты грома. На плечо опустилась жесткая рука и впилась пальцами в кожу. Ай! Дернула плечом и обернулась, негодующе сверкнув глазами. Что за пьяные выходки? Держите себя в руках. Я вас еще не предала. Думала, принц схватит меня и придушит, но нет. Протянул руку и лишь бережно коснулся шеи, провел по ней палецами, обжигая холодом, и погладил пострадавшее плечо. — Прости. — Что? — положила принцу руку на лоб, пытаясь убедиться, что у него нет жара. — Прекрати. — Спокойно произнес он и отстранился. — Вопрос доверия важен для меня, а ты шутишь на эту тему. — Ах, какие мы нежные. «Да, шучу», – процедила сквозь зубы. «Ещё полчаса назад я была уверена, что не смогу воспользоваться священными дарами и загадать желание. Переживала по этому поводу и мучилась. А сейчас вы меня подозреваете в том, что мне даже в голову не пришло. Спасибо. Теперь меня не будет терзать совесть. Я вернусь домой без сожаления». Слова вырвались сами. Со зла. Мне было обидно и хотелось уколоть в ответ, хоть я понимаю, что подозрения принца вполне обоснованы. С чего ему вообще доверять женщинам, тем более и на мирянке? Далеко уйти не получилось. Принц схватила за руку и дернул, резко крутанулась на каблуках и врезалась в твердую грудь. — Вас вообще манером учи. Да — договорить не дали. Принц сжал мои волосы на затылке и впился в губы. Обескураженно распахнула глаза. Если снеговик так наказывает, то его ждет разочарование. со всей дури — она у меня имеется в венном количестве, — наступила принцу на ногу и отпихнула от себя. — Вы! — зашипела гневно, ткнув тонкий палец к каменную грудь. Глаза снеговика лихорадочно сверкали, метая искры. Он попытался перехватить мою руку, но бес принял его действие, как за попытку мне навредить, и набросился на врага. В своей второй ипостаси он был одного роста с ним и мог запросто откусить руку по локоть. «Бес, нет!» Но он все же вцепился принцу в плечо. После укуса одержимого люди становятся безумными. Вспомнились вдруг слова настоятельницы, не передать, что ей испытала, и как бы не злилась на принца, сердце пропустило удар. «Бес!» — рыкнула низко, сжав кулаки. «Почему принц не сопротивляется?» «Фу! Выплюнь каку!» Бес сфыркнул, отступил и снова стал маленьким, не понимающий, глядя на меня. Он ведь защищал. Опустилась на корточки и погладила демона, успокаивая. Принц держался за плечо, сквозь его длинные пальцы сочилась темная кровь. Он отступил, пошатнулся и... упал. «Эдриан!» — воскликнула, испуганно подскочив. «Эдриан!» Опустилась на колени, судорожно соображая, что же делать. Видно же, что ему плохо. Подорожник приложить. Позвать на помощь? Точно! Завертела головой, но в саду, кроме белых птиц, никого не было. У принца начались судороги, а у меня истерика. Твою мать! Прошипела сквозь зубы и разжала его онемевшие пальцы. Рана почернела. Попыталась медленно выдохнуть, прикрыла глаза и опустила ладони на рану. Принца перестало трясти, но, кажется, он просто потерял сознание. Неужели у беса такой токсичный укус? Давай, силушка богатырская, не подведи. Я так хочу, чтобы этот ледышко жил, жил, чёрт возьми, был счастлив, и чтобы детишки у него были, и правил триста лет в обед. Пожалуйста. По щеке сбежала слеза, ладони вспыхнули светом, свет мягкий чарующий полился сквозь пальцы впитываясь в рану я завороженно наблюдала и чувствовала себя слабее, понимаю что отдаю часть своей жизни, но достаточно хрипло вымолвил принц, перехватывая мою руку за запястье спешно стерла со щеки слезу и шмыгнула носом простить принц покашлял и сел взгляд внимательный и ясный ты Прошла испытание силой. «Что?» — голос дрогнул, глаз дернулся. «Что?» «Ты спасла меня, не задумываясь. Моя сила приняла твою». Голос принца изменился, стал мягче. Он протянул руку и заправил мне прядь волос за ухо, но я отстранилась. «Испытание силой? То есть вы нарочно?» «Спровоцировали беса, знали, что он бросится, знали, что его укус опасен. Вы...» Принц стремительно поднялся и отступил. «Мне нравится, что ты такая сообразительная, но ты же не станешь драться?» Недоверчиво спросил он. Поднялась с травы, грозно наступая. «Ты обманул меня!» «А как-то себе представляла испытание силы нахмурился принц стойко продолжая стоять ты должен был предупредить принц вздохнул что то пробормотал и сам шагнул ко мне обхватил лицо руками и поцеловал. нежно слишком нежно бережно чутко вздрогнула я отстранилась не узнавая ни этот взгляд ни эти губы теперь ты просто обязан мне все рассказать — вымолвила хрипло и высвободилась. Не только о своих планах, но и шифр от сейфа, где деньги лежат. Я злилась. Принц поджал губы, словно сдерживается, и спрятал руки за спину. — Хорошо, но не здесь.